глава 25 Согерцогство «Пишите, господин Ярул". плотный лысый мужик в мундире со знаками различия тана и внешностью завсегдаттой подвальной качалки положил на стол перед ильей очередную пачку белых бумажных листов и пододвинул поближе стакан с остро отточенными простыми карандашами. Мы должны знать о вас как можно больше к ужину все должно быть изложено, «Что опять писать-то?» – проворчал Илья. «Мне все свое детство, начиная с детского сада, описывать. Кто была моя первая учительница? Каким девчонкам я в школе портфели носил? Слушался ли маму и кушал ли кашку? Давайте поконкретнее». «Все детство не надо!» – вынул из папки несколько скрепленных вместе канцелярской скрепкой листов там. «Вот вам ряд вопросов. Будьте любезны на них ответить по порядку. Про маму, папу, своих девочек или кто там у вас был, потом подробно психиатру расскажете. С ним у вас назначена беседа после ужина». «Охренеть!» – пробежал нас написанный по-русски список «Защитник». «Не, я все понимаю, но когда вы ухитрились так хорошо наш язык выучить?» «У нас было время и специалиста, чтобы поработать над этим», со всей серьезностью ответил мужик. «Так что советую не врать. Возможности для проверки информации у нас имеются». «Стоп! Так я же ответы на эти вопросы с утра надиктовал на магнитофон». Продолжал изучать список Илья. «С утра надиктовали, а теперь все то же самое напишите от руки». Офицер был непреклонен. Так надо. Может быть, какие-нибудь подробности еще вспомните. Их тоже пишите. Ираде вздохнул парень. С утра от диктовки охрип, а теперь у меня еще и рука от писанина отсохнет. Нельзя так с героем империи обращаться. Тан лишь молча пожал плечами и пошел к выходу. А Илья принялся за работу. «Со здешними порядочками не поспоришь». Никто Ильюс Ай официально арестовывать так и не стал. Но и особо миндальничать с ними в этот раз не собирались. Так что арест получился как-то сам собой. У трапа самолета в столичном аэропорту супругов ильтентами ждали крепкие ребята в черно-синей форме и в фуражках с малиновыми околышками. «Личная стража императора» подчиняющиеся только Валтеру. Им кайтер с сопровождающими сдал обоих ярлов с рук на руки, после чего ведьму и защитника, попросив надеть на руки предложенные блокаторы магии, повезли прямиком в уже знакомый Бирюзовый дворец. В пути охрана молчала, не вступая в разговоры, а перед въездом во дворец у них вежливо, но твердо потребовали сдать оружие. Илья сдал его без разговоров, То же самое сделала и ведьма. Им с Ай при случае автомата с пистолетами ни к чему, а штатные имперские блокаторы магии против ультамита не пляшут. Затем каждому предоставили по комнате, где-то в отдельном гостевом корпусе. Со столом, стулом, удобной кроватью, санблоком и шкафом для одежды. Но и с крепкими решетками на маленьких окошках, конечно. А также маготехническими детекторами на стенах. Теперь супруги встречались лишь по полчаса в день во время обеда в отдельной комнате для приема пищи. Кормили, кстати, просто отлично. Порою подавали настоящие деликатесы аристократической кухни Вильма, вроде пшеничных блинов с синей и красной крой и томленой в печи похлебкой из нескольких сортов свеклы, капусты и разных копченостей. Оно и неудивительно. Еду доставляли прямо из столовой дворца. После набившей оскомину армейской тушенки из мамонта и гречки с перловкой, Илья теперь наслаждался каждым обедом. Но вкусная еда была, пожалуй, единственным позитивом. На следующий день после приезда их свозили в машине с зашторенными окнами в какой-то закрытый госпиталь на тщательный метасмотр. В пустынном здании, кроме врачей и охраны, никого не было – Ильюс Ай в многочисленных кабинетах всячески общупали молчаливые доктора. Сделали им рентген и сняли кардиограммы. Взвесили, померили давление, взяли кровь, а затем долго обследовали какими-то маготехническими приборами непонятного назначения. В общем, ничего необычного. А потом начались допросы. Подробные со стенографистами. Оказалось, что о попавших в империю землянах и их боевом пути имперцам известно, если не все, то близко к этому. Но их интересовали подробности и мельчайшие детали. Элье показывали мобильные телефоны и документы погибших парней. Оказывается, была сделана даже эксгумация тел, зарытых в братской могиле погибших в первом бою студентов, во время которой спецотдел нашел много необычного. Российские бумажные деньги и монеты, каким-то образом сделанные фотографии со смартфонов парней, чертежи двигателя несчастного сгоревшего московского автобуса, остров которого нашли и разобрали до винтика. Илью спрашивали о жизни в России, ее государственном строе, общественных и международных отношениях и об истории. Особенно интересен для следователей был VI-VII век европейской истории – и все, что Илья знает или слышал о викингах. Также расспрашивали про новинки науки и техники из мира Ильи и тенденции ее развития. Хотя, как выяснилось, по существу студент мало что знал. Только самые общие слова и концепции, неприменимые толком на практике. Например, жидкокристаллический экран. Да, штука удобная. Вот она, в смартфоне. А как она конкретно работает и как такое сделать? Ну, в общем, кристаллы там жидкие на электричество реагируют. Не знаю, короче. Но и, конечно, следователи, если можно их так назвать, поскольку никаких обвинений Илье с Ае не предъявлялось, интересовала эпопея отряда. История пленения Аи и обретения Ильей магической силы. Бывший студент отвечал честно, умолчав лишь о существовании ультамита заменив его в своих рассказах на некий непонятный источник магической силы, которую он начал ощущать после контузии во время вызванной неодами грозы. Сила эта неведомым образом поддается управлению, но взамен высасывает из него здоровье. Что это такое и почему это случилось, он ведать не ведает. В их мире магии вообще не было. Той же версии держалась и Ая, с которой Илья в тайне от следствия периодически общался через ультамита, согласовывая общие показания. Об этой линии поведения их предупредил в записке Добричков, включив в нее обговоренное раньше кодовое слово «Ультиматум». И Илья был с подполковником согласен. Не надо никому знать об их настоящем покровителе, а особенно руководство империи. Это может выйти боком. Аю тоже допрашивали вовсю, но с немного другой спецификой. Из ведьмы вытаскивали всю подноготную про южные кланы, их связи и потенциальные возможности, а также продоведенные политические расклады на юге Крейса. Также следователей очень интересовал период, когда они с Добрячковым были в плену у Леггида. Держались с пленниками, не называющие своих имен офицеры – Корректно, не угрожали и ни в чем не обвиняли, редко повышая голос. Разве что порою давили психологически и пытались запутать в показаниях. Но у них работа такая. Это Илья понимал. В общем, держались в рамках. В целом у парня сложилось впечатление, что насчет них собирают информацию для принятия какого-то решения. Они занимаются доказательствами обвинения для суда. Но внутренне Илья готовил себя к любому исходу. От возвращения в дружину до военного трибунала с расстрельным приговором или попытки тихо шлепнуть в спину из пистолета во время ужина. Впрочем, он старался не унывать. Случилось то, что должно было случиться давно. Очень уж они везде наследили. Если что, он еще за себя и за Аю с ребенком поборется». «Сила есть, и ультамит поможет». Разумный кристалл не собирался давать своих апостолов и внука в обиду и обещал дать полную энергию в случае проблем. Ни охрана, ни двери ему не преграда. Лучше погибнуть в бою или от отката, чем в тюрьме, на эшафоте или в качестве лабораторной свинки. Страха особенного не было. Хотелось одного. «Скорее бы все закончилось». Впрочем, долго мариновать их не стали. На одиннадцатый день заключения, ночью, когда стемнело, на них с Ай надели дополнительные блокаторы магии и вывели из гостевого дома. Честно говоря, Илья немного мандражировал. Как бы взявшие ярлов в кольцо пятеро автоматчиков в черно-синем не довели их до ближайшей стеночки. Но не особенно. Хотели бы шлепнуть без суда, сделали бы это где-нибудь в подвале выстрелом в затылок или вообще отравили за обедом. Так что вряд ли. Но щит на себя и Айон поставил. А ультамид был готов обеспечить вероятность поломки оружия гвардейцев императора до очень высокой. Вблизи от обоих своих апостолов разумный кристалл вообще мог сделать очень многое. Однако на крайние меры идти не пришлось. Их провели по внутренней площади дворца. Затем последовали какие-то переходы из здания в здание через несколько постов охраны подряд, на каждом из которых их внимательно досматривали. И лишь затем, пройдя по неприметному коридору, защитник с ведьмой вышли в небольшой кабинет с массивной мебелью и покрытым зеленой скатертью длинным столом. Там их уже ждали. Причем всех троих присутствующих в кабинете людей – Илья знал лично. Император Валтер, сидевший во главе стола, выглядел нехорошо. Его лицо говорило само за себя, похудевшее и посеревшее, усталое, с множеством морщин и глубокими кругами под глазами. Не таким его запомнил парень на торжественном приеме в начале зимы. Видимо, слухи о его сердечном приступе не врали, и он сейчас действительно с трудом восстанавливался от болезни. Добричков, сосредоточенно изучавший лежавшую на столе географическую карту на Дании, лишь слегка улыбнулся Ильес Ай, ничего не сказав. Тольм, сидевший за столом напротив подполковника, отделался коротким кивком. Отцы-командиры явно не спешили вступать в разговор. «Вы свободны!» – негромко скомандовал конвой император. «Господа ярлы, занимайте места за столом!» «Прошу садиться». Дождавшись, когда охрана покинет кабинет, Валтер вытащил из лежащего на столе серебряного портсигара папироску, чиркнул дрожащими руками спичкой и закурил, затянувшись с видимым удовольствием едким дымом. «Если хотите, курите, господа россияне», обратился он к собравшимся. «Мне врачи не разрешают, но ради такого случая можно закурить всем». Чувствуйте себя свободно. Чай и кофе, если кому надо, на столике у стены. Давайте условимся. Раз уж мы все здесь собрались в таком составе, значит, вы прошли все проверки. Будем считать, что мы единомышленники и хотим одного – победы и процветания империи. А разговор нам предстоит непростой». Сделав паузу, Валтер обвел внимательным взглядом всех собеседников. И, встретившись с ним глазами, Илья каким-то шестым чувством понял, что надо сделать. Очень уж странно смотрел на него император, как будто не только оценивал, что он за фрукт такой, но ожидал от парня каких-то конкретных действий. «Мы готовы ко всему, Ваше Величество!» отчеканил, вскочив со стула Илья, щелкнув каблуками и замерев по стойке смирно. «Отдайте нам приказ, господин император!» Ильтентами точно выполнят его. «Каков орел!» – улыбнулся Валтер. «И что самое интересное, он не врет, господа!» Император повернулся к сидевшим за столом Тольму с Добрячковым. «Садись, Ярл, кивнул он Илья. «Не надо демонстрировать сейчас верноподданические настроения. Я в них и так уверен. «Это-то меня и удивляет вас, честно говоря», – продолжил он. «С самого начала, с момента появления в нашем мире, вы, господа земляне, неизменно принимали сторону Империи, хотя имели все возможности сбежать или перейти на сторону Крейса. В армию вас завербовали насильно. Никаких особых причин воевать за Вильм у вас не было, кроме того, что мы все люди». «Досталось вам крепко, выжили не все, не раз вы были на краю гибели, но не предали и не дезертировали. Вы воевали за Империю и воевали хорошо, кто как умел, каждый на своем месте, и как талантливый Хевдинг, и как единственное в мире человек-маг и имперская боевая ведьма. Наверное, только поэтому мы здесь с вами и беседуем». Как ни странно, но я вам верю, вы с нами. Может быть, вы делаете это, исходя из неких идеальных соображений или из закорыстных мотивов, это не столь важно. Империя сумеет наградить своих верных слуг. Но вы наши, вам можно доверять. Разрешите вопрос, ваше величество. Не выдержал Илья и, дождавшись подтверждающего кивка, продолжил. «А когда вы о нас все узнали?» «Еще осенью», – пожал плечами Валтер. «Внедрились вы неплохо, признаю. Не думайте, что в Империи всегда такой бардак. Но в тот момент в прифронтовой зоне действительно царил хаос. Везде беженцы, окруженцы, ополченцы, добровольцы. У половины нет документов или их нельзя подтвердить. Архивы попали к неудам». Спецотдел сбился с ног, маги ломят. Поэтому вы и проскользнули мимо проверок, в основном благодаря героической обороне Вачинской дороги от мобильных егерей. Никто не заподозрил уничтоживших несколько десятков драконов-героев в пособничестве неудам, а всяких мутных дел в то время и кроме вас хватало. Однако вскоре вы попали на заметку спецотделу, из-за, возможно, творящейся в Хирде магии исцеления. Но к этому времени у подразделения налвейского добровольца Добричкова сложилась определенная геройская репутация. Вас решили тихо вывести в тыл и там разобраться, что к чему. Но аккурат в тот момент случилось окружение второй ударной, за Альгой. Стало опять не до вас. А вы снова проявили себя героями. В результате я из своих источников в спецотделе узнал о странном геройском танковом Хирде, который творит на передовой чудеса, калашматя магов в мелкое крошево. Но при этом сам явно укрывает неуда и использует магию. И отдал приказ спецотделу не рубить с плеча, а тольму разобраться, что происходит. «Все же вы тогда были в окружении, вокруг маги». Не наломать бедров Вдруг вы с боем уйдете к противнику. Дело я взял под свой личный контроль и велел собирать информацию косвенными методами, о чем потом и не пожалел. Дальнейшее, думаю, понятно. Одно скажу. За взятие и оборону Нельска, а также за блестящее наступление до самого Крейса вам прощаются многие грехи. Даже то, что ты ярл. Зачем-то выпустил Леггида, который дерется с нами сейчас под Талгарском. «Получается, кто-то в дружине информирует спецотдел», – задумчиво пробормотал Илья. «И это, скорее всего, землянин и, возможно, не один». «Илья, помолчи. Не забывайся, где ты и с кем». Сердито оборвал его Добрячков, вступив в разговор. «Конечно, да». «Странно было бы, если бы информаторов не было. Не отвлекай его, величество, на ерунду и второстепенные детали». «Понятно, что мы вас изучили, как умели», – слегка улыбнулся Илье Валтер. «Не бери это в голову, Яру, и не пытайся искать в дружине агентов спецотдела. Это глупо и бессмысленно. Пока ты верно служишь империи, тебе нет резона их опасаться». Важно не то, как мы собирали информацию, а важно, к каким выводам пришли. Точнее, я пришел, поскольку в спецотделе насчет вас и вашего использования есть диаметрально противоположные мнения. Но это дело прошлое. Видите ли, ситуация на Северном фронте такова, что там можно обойтись и без особой дружины. А мне прямо сейчас понадобилась парочка новых имперских крон Ярлов. Мало того, мне нужны также два имперских герцога, один из которых неуд, и два соправителя лояльного империи государства на Юге на Дании. А скамейка запасных у меня очень короткая: кандидатур, которые пусть с оговорками, но были бы приняты людьми и неудами-южанами, кроме вас, не найти. «Вот что вы на это скажете, супруги ильтентами?» В этот раз удивлены были все. У Добрячкова брови забавно сложились домиком. Тольм закашлялся, подавившись папиросным дымом. А Илья просто выпучил глаза, не зная, как и реагировать на сказанное. «Э, так ведь нет на юге никакого лояльного государства, Ваше Величество!» Удивленно сказал он. «Правильно!» «Пока нет. Но и ты, Илья, со своей женой пока еще не герцоги и не крон-ярлы. Свое собственное государство у вас будет, господа ильтентами, если вы оба как следует поработаете. У вас же есть связь с леггидом, не так ли?» «Никак нет, Ваше Величество», – быстро сказал Илья. «Я не тебя спрашиваю, Ярл», – поморщился Валтер. «С тобой мне все ясно. Я спрашиваю госпожу Ильтентами и господина Добрячкова, которые побывали у легида в гостях. У вас есть с ним связь?» «И не врите, ответ очень важен. Говорите, как есть». Впервые повысил голос император, и у Ильи от его интонации спина поневоле покрылась мурашками. «Так точно, ваше величество!» Помолчав несколько секунд, склонила голову ведьма. «Есть разовый артефакт для шифрованной связи и индивидуальный канал». «Так я и предполагал», – задумчиво протянул Валтер. «Вообще-то сокрытие подобной информации тянет на государственную измену. Но я уже говорил, что вам простительно многое. Ваши дела говорят сами за себя. И я в курсе насчет родственных связей между южными кланами». Будем считать, что все идет как надо, и вы не хотели нанести вред империи, утаив это. Так вот, мне надо от вас следующее. Вы, госпожа Ильтентами, выйдете на связь с Леггидом. Формально, южной группировкой Неудов сейчас командует Коммак Сайтт. Но он лишь поставленный сверху от Айтлада политический скрибон. Реальная власть и авторитет у Леггида. Во время переговоров постарайтесь убедить Легида взять полностью власть в южной группировке неудов в свои руки, устранить Цайтада и подписать с империей сепаратный мир, провозгласив создание государства людей и неудов под названием Согерцогство Южное Надание. Извините, но это совершенно невозможно, Ваше Величество, тихо прошептала Ая. Леггид не от чести. Он никогда не придаст крейсы магов. Все возможно, развел руками император. Может и так, но я помогу вам найти для него аргумента. Слушайте внимательно. Дела сейчас у Легида, откровенно говоря, дрянь. Талгарск он так и не взял. А теперь, когда Крейсу объявили войну еще и союзники, точно не возьмет. Айтлот беснуется и обвиняет его во всех тяжких. Высадившиеся союзники отрезали его от снабжения и фактически его маги в кольце. На востоке и севере – имперские войска. На юге – море. На западе – иллирийцы с налвейцами. Группировка его побитая обескровлена. В бергруппах, по донесениям нашей разведки, от трети до половины списочного состава магов и драконов Виверн осталось две или три стаи. Ольтамиты в посохах магов изношены. И, кстати, можете ему передать отдельную благодарность за обращение с гражданскими. Несмотря на ожесточенные бои, его южане ни разу не применили тет-магию. И не зверствовали на оккупированных территориях. Подобные случаи единичны. Это южанам зачтется. Но вернемся к главному. Глубоко затянулся очередной папиросой Валтер. Олегида сейчас ровно два выхода. Первый – сдохнуть в котле. Сил у империи мало, мы тоже понесли очень большие потери во время боев на юге. Кроме того, идет имперское наступление на севере, и вмешались оккупанты. Месяца два 3 до осени он еще протянет. Потом все». Или его добьем мы, развернув на юге дивизии из резерва и восстановив потери. Или это сделают союзники, заняв явочным порядком имперскую землю. Чего я лично не хочу. Вариант второй. Идти на прорыв обратно в Крейс, развернувшись и атаковав иллирийцев с налвейцами на западе. Вот тут он бы мог преуспеть, оставшись с интервентами один на один. Даже потрепанные боевые маги Юга, прошедшие всю войну – это сила, а войска союзников опыта масштабных боев с неудами не имеют. Но я ему этого не дам. Как только он пойдет на прорыв, мы ударим от Талгарска ему в спину и будем преследовать и атаковать так быстро, как только сможем. Для этого уже начата переброска с Северного фронта танковых корпусов Хевдинга-Добрячкова. Так что фактически Легиду приходится выбирать из двух вариантов поражения – быстрым или медленным. При этом вся элита Юга, лучшие боевые маги, лягут в Вильме без всякого толка. Союзники уже высадились и прямо сейчас забирают земли и клановые центры Южного Крейса, обороняемые лишь стариками и детьми, в то время как их братья и мужья гибнут под Талгарском. Айтлат думает пока лишь о спасении своего родного северного Крейса. Югу не оказывается никакой помощи. Это понятно?» Внимательно слушавшая императора Ая лишь кивнула головой. «В то время, как выход у него есть», – отпив из стакана с чаем, сказал император. «Скажу больше. Выход из войны есть у всех южан». Если Леггит примет мои условия, то империя подпишет с новым государством Южное Надание сепаратный мир. Коммаг в этом случае сможет атаковать эллирийско-налвейских оккупантов всей своей группировкой. Я не вмешаюсь, даже помогу, передав его магам в усиление танковые корпуса Хевдинга-Добричкова, который тоже изъявит желание принять подданство Южной Надании и возглавить человеческую часть ее вооруженных сил. После этого совместные магочеловеческие вооруженные силы Южной Надании выбьют оккупантов из всего Южного Крейса. «Передав их под власть империи или имперского марионеточного государства», мрачно сказала Ая, «которое вы из нас сделаете, независимости Крейса придет конец». «Да, это так», – кивнул Валтер. «А ты как хотела, Аяна. Но лучше быть марионеточным государством, чем оккупированной территорией. Ты не находишь, ведьма? Вы с Ольей будете его соправителями. Легет и Добрячков – руководителями совместных вооруженных сил. С кого из неудов ты потребуешь клятву крови и как организуешь власть со своим мужем в Южной Надании и Южном Крейсе?» «Дело вообще-то твое». «Да, я буду загребать жар вашими руками, устранив интервентов и южную группировку Крейса силами самих магов и не вступая напрямую в войну с союзниками». «Я преследую свои цели. Приводить к покорности Крейс и одновременно воевать с интервентами – очень тяжелая задача, а вы можете ее облегчить». «Но вообще-то это очень щедрое предложение». Я предлагаю магам Южного Крейса выход. У вас будет свое, пусть и зависимое государство, свои вооруженные силы и правительства, мир с империей, а также постепенный план реформ с поэтапным освобождением людей и приятием технического пути развития вместе с магией. Объясните это Легиду, Потому что если он не согласится, мы вытянем войну и сами. Против Айтлада воюют все, и его поражение очевидно. Да, война продлится еще несколько лет и потребует еще несколько миллионов жертв. Но империя выиграет все равно. И вот тогда горе побежденному.